Глава ч е т в р т а я Неприятности в меню. Ощущение чужого взгляда выдернуло из сна. Открыв глаза, я продолжала ровно дышать, прислушиваясь к звукам в доме. Несмотря на резкое пробуждение, я ясно осознавала, где нахожусь. д а в е л и й с к а я империя, странный дом с сумасшедшей магической защитой, которая испытывает меня на каждом шагу. Хочу верить, что временно и вскоре я смогу работать спокойно, не дергаясь от малейшего шороха за спиной. Минуты бежали, ощущение чужого любопытства исчезло. Меня оценивал дом, или же п о ч у д и л о с ь и тревожный сон причудливо переплелся с явью. Хотя проснулась задолго до планируемого времени, я ощущала бодрость и желание активно работать, чтобы удивить блондина. желание совершать подвиги, ведь уборку в доме Глау иначе и не назовешь. А еще, еще мне остро хотелось взглянуть на портрет Рема Глау. Ненормальная тяга. Надеюсь, моя блажь вскоре пройдет. Сейчас же, закрывая глаза, я могла четко представить лицо молодого техномага. И да, Арчеваль ему дальний родственник. Общих черт нет, они совсем не похожи. Не родные братья точно. Кстати, о братьях, точнее об одном упрямом брате и безалаберной сестре, которых наверняка уже допросили законники, расследующие поджог гостиницы. Вот ведь я умница-разумница, чем занята вместо того, чтобы сообщить своим близким, что жива. Я собиралась сделать это в первый же день, но забыла. Позор! Я подскочила с кровати, твердо решив создать вестник. И тут же легла обратно. Еще ночь. Вдобавок меня не закидывает письмами семья, значит еще не знает о моем исчезновении. Или же родные в курсе, что я в порядке. Не удивлюсь, если второе. При желании Болес всегда сможет отследить мое местонахождение по подаренному кулону. Точно. Они боятся навести следователей на место, где я прячусь. От того, что близкие думают, будто я преступница. стало дурно, заставило их переживать, нехорошо. Я не заметила, как снова уснула, чтобы проснуться по будильнику. Провозившись завтраком для кромешного лорда, я позабыла о своем постыдном открытии. И лишь когда загрузила поднос в телепорт, смогла выдохнуть и создать в е с т н и к сестре. Не зная, сумеет ли она прочитать записку без посторонних, я черкнула всего несколько слов: Филиппа. У меня все хорошо, я все так же верна себе и нашей семье. соскучилась. Обними за меня Болиса. Шлю тысячу поцелуев. В тексте два намека, что дела у меня не очень. Я назвала сестренку полным именем вместо домашнего и попросила обнять брата, с которым принципиально не общаюсь два года. Серебристо-голубая магическая пташка подхватила записку в клюв и радостно рванула вверх. чтобы тот час смякнуться на пол и развеется. Не поняла. Я дважды пыталась создать вестников, пока не смирилась окончательно с тем, что защита блокирует их отправку. Хорошо. Я не ленивая. Выйду на улицу. Побыстрому перекусив, подняла немного обожженную записку и покинула особняк. о т д а л и в ш и с ь от него шагов на двадцать, повторила попытку. Четно. Защита мешала вестникам, они потеряно кружились на месте и развеивались. Экспериментальным путем предстояло выяснить, как далеко простиралась защита особняка, и все утро я потратила на поиски места, откуда можно отправить послание близким. Я даже на яблоню забралась, увы, не помогло. Когда азарт схлынул, я с трудом слезла с дерева. Испытывая непередаваемую по силе досаду, я подошла к парадному крыльцу. Значит, так, да? Я зло поглядела на дом. Ничего, я не гордая. Попрошу помощи у твоего хозяина. Теперь понятно, зачем Арчивальгла удал кольцо артефакт. Он знал, что вестник мне не отправить. И теперь понятно, почему близкие, как и следователь, до сих пор не засыпали посланиями. Стукнув перснем т прямо по стене, я поднесла его ближе к лицу. Зря переживала, что будет плохо слышно. Недовольный голос б л о н д и н а казалось зазвучал со всех сторон. Госпожа Джун, что у вас уже случилось? Ничего не случилось, просто зевок и недовольство, проявленное неприкрыто. Говорите быстрее, я занят. Послышался тихий девичий смешок и шелест ткани. Ну, ну. Вот как кое-кто занят. Не буду отрицать, это очень важно, лорд Глау. Я не могу отправить вестник близким. Моему ровному тону мог бы позавидовать ярый приверженец этикета, старающийся в любой ситуации сохранять лицо. Разумеется, госпожа Джун, территория защищена от вторжения извне и утечки информации. Когда и как я смогу связаться с сестрой? Я честно старалась говорить спокойно, не орать на странного человека, умолчавшего о таком маленьком п у с т я ч к е как полная изоляция. Я почувствовала себя заложницей и отвратительное ощущение мне не понравилось. Сожалею, госпожа Джун, в ближайшее время подобное невозможно. Скучающим тоном сообщил кромешник и невежливо прервал связь. Так, виола. Ты спокойно, спокойно. Я сказала спокойно. Гад. Четверть часа я бегала по дорожкам сада, сбрасывая нервное напряжение и з б а в л я я с ь от дурных эмоций. Снова стучать перснем т даже и не думала. Уверена, Глау не ответит. Мне и так повезло, что он разговаривал со мной, когда в его постели находилась женщина. Вернувшись на кухню, удивилась. Да ладно. Нетронутая еда стояла в телепорте. Глау снова не поел. А как же рассказы о Жоре, который появляется после ночи любви? Поняв, что кромешник не один, я была уверена, что тарелки вернутся пустыми. Одно объяснение: а р ч и в а л ь Глау ночевал не дома, а у своей любовницы. Была еще одна версия, но слишком бредовая, чтобы ее всерьез рассматривать. И все же, все же. Бросившись к подъемнику телепорту, я тщательно его осмотрела, простукала стенки, заглянула в темную шахту, уходящую вверх. Обычный кухонный лифт, только доставляющий еду не в столовую, на второй или третий этаж. А выное место. Жаль, нельзя проконсультироваться у Болиса. Тот бы точно сказал, где искать накопитель и магическую составную механизма. Сама я оковыряться боялась, ведь расковыряю же, ни один техномаг не починит. Набросив на еду особое заклинание стазиса, я со спокойной душой отправилась в погреб, куда еще не заглядывала. А что? Должна же я устроить ревизию и там. Собираясь в погреб, я морально подготовилась к возможным неожиданностям. Дом не упустит шанса напакостить. Закрывая дверь, обратила внимание, что за движек нет. Один только встроенный замок. Отлично. Мой артефакт справится с любым механическим или магическим замком. п о г р е б показался обычным винным, с неимоверным количеством бутылок и несколькими бочонками. Найдя клеймо с буквой Г, убедилась, что местная винокурня построена не для хозяйской гордыни. Руки зачесались прихватить бутылку, чтобы продегустировать напиток, но любопытство не должно помешать стать своей для защиты. И лишь с разрешения хозяина можно пробовать вино. Даже в блюдо я добавляю свое, которое привезла из латории. Не зря я готовилась к подлянке. Дверь захлопнулась. Несколько секунд работы артефакта и я на свободе. Фи, как банально! Подколола я защиту. Я же предупреждала. У меня есть отмычка. Когда вернулась на кухню, выяснилось, что пора готовить обед. Решив не тратить впустую ни времени, ни сил, я поставила в кухонный лифт сохраненный теплым завтрак. Не зря. Приблизительно через час он вернулся в неизменном состоянии. Не понимаю этого лорда. Как можно не ценить чужой труд? А продукты? Неужели Глау не понимает, что повару одному все это не съесть? Выбрасывать в компостную яму червям? У меня довольно трепетное отношение к еде. Она должна быть вкусной, полезной и съеденной. Если первые два пункта моя обязанность, то последний дело клиента. Не хорошо, когда продукты выбрасывают и они гниют. Грустно, неприятно, досадно и обидно, что повлиять на ситуацию я не могу. Если не приготовлю завтрак или обед, а Глау вдруг возжелает изысканной трапезы, вместо которой придёт скромный перекус, он получит право меня уволить. Ай! И чего это я переживаю? Словно воспринимаю Глау как настоящего работодателя. Мое пребывание в поместье и в Давелии вообще временно. Скоро я вернусь домой. у в е р е н а следователи разберутся с поджогом, некромантка успокоится, перенесет гнев на истинного виновника, и через несколько дней, быть может, неделю, я буду работать в квартонском ресторане. Жаль, что дом останется неубранным, но что тут поделать? Я не буду непосильную задачу воспринимать как вызов. Я не горячая юная магичка, которую легко взять на слабо. И все-таки грустно, что придется оставить о собняк в прежнем состоянии. Чувствуется, что Глау особо не переживает о родовом поместье и не будет прилагать у с и л и я чтобы разобраться с защитой. До вечера полно времени, а настроение, словно перебродившая опара, к и с л а е и совсем не п о д х о д я щ е е для вкусного хлеба, то есть для дела. Подумав немного, я решила устроить небольшой перерыв. Средь бела дня я прошла в библиотеку не для того, чтобы работать, а развалиться в кресле, забросив ноги на подлокотник. Посижу с полчасика, дочитаю хотя бы один раздел вчерашней книги. Пришлось немного повозиться. Я забыла, на чем остановилась, и перечитывая то, что вчера просто пролистала, отыскала несколько увлекательных рецептов. к р о в я н а я колбаса, приправленная заклинанием улучшения качества крови клиента. Лечит мышечную слабость, головокружение и обмороки. Как интересно! Надо оставить здесь закладку. Интригующее блюдо и свою кровь сцеживать не надо, достаточно крови поросенка. Так, минуту. Закладка. Ее вчера оставляла в этой книге. Где она? Я внимательно поискала на столе, затем на полу и даже встряхнула ветхую книгу, не опасаясь, что из нее полетят листы. Ничего не посыпалось. Вырванной из блокнота бумажки нет, а я ее точно вложила между страницами. Боги, ситуация странная и пугающая. Может ли защита перемещать предметы? Теперь готова поклясться, что книгу вчера я оставила посреди стола, а не с краю, и закладка исчезла. Может со мной что-то не так, или с домом? Почему постоянно отрицаю возможность того, что здесь не одна, что у меня есть компания? Дыши, виола, дыши. Ничего плохого не случилось. Если бы по дому бродил маньяк, беглый маг-преступник, я давно бы прочувствовала это на своей шкуре. Что мешало неизвестному прийти прошлой ночью и и сделать то, что делает злодей с беззащитной жертвой? Вот только я не жертва. Защищаться умею. У меня такой тесак лежит в чемодане, что мастера ножевого боя позавидуют. А еще я шинкую капусту быстрее, чем какой-нибудь боевик нежить. Так что нет, не пропаду, справлюсь. Выход один. Мне нужно проверить третий этаж, куда запретили подниматься. Должна убедиться, что я здесь одна. Оставив книгу на столе, сходила на кухню за скалкой. Она надежнее ножа. Оружие, которым я виртуозно владею. Сердце выскакивало из груди с каждым шагом, стуча все сильнее. Когда скрипела какая-нибудь ступенька, я вздрагивала и останавливалась, боялась споткнуться и шла, ведя свободной рукой по перилам. Я взрослая, самостоятельная женщина, пережившая не одно сборище молодых и горячих техномагов с их порой опасными изобретениями, страшилась неизвестности. А вдруг никакого маньяка в доме нет? А что, если я потихоньку схожу с ума? Вдруг я многого о себе не знаю? Может, брожу во сне и сама убираю закладки из книг? Стараясь не смеяться над глупыми страхами, я поднялась на третий этаж, остановившись, прислушалась. За окном весело пели птицы, где-то поскрипывала старая доска. Мирные, понятные звуки. Удобнее перехватив скалку, вошла в темный коридор. Маклампы снова не включились с приближением человека, пришлось запустить несколько световых стрекоз. Неизвестность хуже, чем явная угроза. Лучше сражаться, чем подавлять страх и прятаться. Подбодрив себя о б щ е известной мудростью, я открыла дверь первой комнаты слева. Удачно. Сразу наткнулась на захламленную спальню, выполнявшую роль склада. На столе, полках, ш к а ф а и вообще всех горизонтальных поверхностях лежали, а точнее валялись колбасы, копчености, сыры, сухари и конфеты. Часть продуктов выглядела надкусанной, и я сейчас не о мышиных следах говорю. Кто-то вгрызался в к а р а к а со звериной ненасытностью, пахло дымком и какими-то специями, что неудивительно с таким количеством мясного. Зачем кто-то устроил кладовую на третьем этаже? И кто все это обгладал? Судя по следам пыли на полу и плесени на скоропортящихся продуктах, сюда заходили не вчера. Напряжение отпустило. Если кто-то и прятался на третьем этаже, это было давно. Перстень на руке потяжелел. Я торопливо сняла его, и в комнате раздался уверенный голос кромешника. Добрый день, Виола. Извините, что не мог уделить вам внимания утром. Я был занят. Разумеется, лорд Глау, я все понимаю. Почему он решил, что я не слышала женский смех? Я временами порывистая и глупая, но точно не глухая. Слух достаточно тонкий, как и у всех в семье. Родные шутят, что это сказалось наследие основателя рода Джун, того самого оборотня, прибывшего из океана. Также виола, прошу прощения за свою забывчивость, я не сказал, что не ем утром и днем дома. Должность обязывает в это время находиться в резиденции ордена или выполнять особые поручения императора. Ох, сколько пафоса в голосе. Но аппетит у меня хороший, пожалуй, даже зверский. Я отчетливо расслышала смешок, поэтому я не откажусь от вкусного ужина. О да, вечером он е д о й не пренебрегает. И еще один момент. Я не поставил вас в известности о лекарстве, которое принимаю на ночь. Голос кромешника стал озабоченным. У меня сильнейшая бессонница. Я не засыпаю без своего эликсира, поэтому прошу добавлять его в мой чай вечером. Одна большая ложка на чашку. Глау говорил быстро, отрывисто, словно смущался, что имеет слабости, как обычный человек. Два зеленых флакона вы найдете в кухонном шкафу возле окна. Сейчас я прощаюсь, но в скором времени вернусь в поместье и не с пустыми руками. Я лечу в Латорию, госпожа Джун, привезу новости. Я обрадовалась, но решила спросить о насущном. Лорд Глау, я поднялась на третий и... не позволив мне вставить и слова, кромешник разорвал связь. Я только-только открыла рот, как раз уже разговариваю сама с собой. Какой вежливый, безупречно вежливый темный лорд. Машинально, думая о разговоре, я открыла дверь следующей комнаты и отшатнулась. От неожиданности, не от страха. С потолка свисала серебристая паутина. В центре стояли манекены, голые и в одежде. В первую секунду я подумала, что они живые, поэтому едва не сделала ноги. И только ступор остановил бегство, и я смогла оглядеться и понять, что мне ничего не грозит. Несколько минут п о т р е б о в а л о с ь чтобы понять, что здесь создавали. Одежду из паутины серебрянки. Да-да. Судя по сиянию, паутинная нить переплетена с обычной. А еще от одежды на манекенах фанила сильной магией. Что же здесь создавал бывший хозяин дома? Какую-то особенную одежду определенно. Жаль, что не закончил. Я подошла к крайнему манекену. Каркас платья, всего, а не только юбки колокола, обозначен жесткими полосами, часть которых покрыта блестящей нежно фиолетовой паутиной. Интересная ткань. Как маг добился подобного эффекта? Как заставил серебрянку смешать паутину с другой нитью? Не удержавшись, провела ладонью по л и ф у Гладкая, приятная на ощупь ткань, и не скажешь, что ее сплел паук. Если бы я не видела шныряющую по дому серебрянку и паутину в углу, и не догадалась бы. Жаль, что платье сплетено лишь наполовину. Я бы примерила. Кажется, оно как раз моего размера. Выйдя из комнаты, я застыла в коридоре, решая, стоит ли продолжать исследовать третий этаж. Вроде бы с к о х о н н ы м телепортом все выяснилось, и почему здесь кладовка тоже? Маги-экспериментаторы порой вообще поесть забывают, когда сроки проекта горят. Неудивительно, что в таком большом доме кое-кто пожелал, чтобы еда была поближе. И есть подозрение, что с нервной магической защитой тут нечасто слуги уживались. Готова поставить на кон сто летов, я одна в доме. Однако мой вывод... Так себе предлог, чтобы отказаться от прогулки по запретной территории. Итак, продолжим осматривать дом. Молния ударила прямо передо мной. Я молча отшатнулась и упала навзничь, больно ударившись копчиком. Все, все. Я поняла. Ухожу. Пообещала защите торопливо и подавляя стоны, поковыляла к лестнице. Нет уж. Придержу свое любопытство. Тайны третьего этажа пусть разгадывает кто-то другой, а я рисковать жизнью не хочу. Меня и так пустили далеко, разрешив заглянуть в две комнаты. Лишь внизу я и с п ы т а л а непередаваемое облегчение при мысли, что бродить в опасном месте, полном магических ловушек, больше не надо. Мне четко показали, что не рады там видеть. После сильных волнений я обычно успокаиваюсь, готовя десерт, в идеале выпечку. Почему-то тесто в такие дни у меня получалось сказочным. Сегодня я перенервничала основательно, значит к вечеру будут пироги. Полетев на кухню, я сразу поставила опару. Пока она подходит, подготовлю ингредиенты для теста и начинку. Почти час прошел после возвращения с третьего этажа, а я все еще не могла успокоиться. Слишком много мыслей и эмоций. Руки слушались плохо, я даже порезалась, когда рубила ножом орехи. Закончив с начинкой, решила найти эликсир Глау. На нижней полке подвесного шкафа нет ничего похожего на флаконы. Вторая забита мешочками с лекарственными травами и специями. Забавно, но я толком не знала свою новую кухню. Все необходимое привезла с собой и не нуждалась в пряностях предыдущего кулинара. А они, к слову, ужасали своим количеством. Чтобы поискать флакон на верхних полках, пришлось воспользоваться табуретом тяжелым и громоздким. Но оно того стоило. Я быстро обнаружила искомое и рядом с ним деревянную шкатулку. Почему-то сразу почувствовала непреодолимую тягу заглянуть в нее, и доставая, не заметила, как задела крайний флакон. Желаемое было в руках. А зелье глау на полу. По кухне поплыл насыщенный запах, сладковатый аромат успокаивающих трав, тихо сна о и с о н ц в е т а смешался с горечью других незнакомых мне растений, наверняка местные, которых точно нет в л о т а р и й с к и х травниках. ш м ы р ь вот же ш м ы р ь растяпа. Повезло, что есть запасное зелье. Когда Глау вернется из Латории с добрыми для меня новостями, я обязательно сообщу о своей криворукости. Ну а пока буду подливать лекарство в еду из второго флакона. Давно я так не косячила на кухне, даже странно. Поставив второй флакон на буковую столешницу, некоторое время рассматривала шкатулку. Вещь явно дорогая, украшенная магическими знаками сохранности от перепада температуры и влажности. Даже дорогие специи в таких не хранятся, так что же здесь? Слегка встряхнув шкатулку, прислушалась. Что-то перекатывалось сухое, шелестящее. Хм, так это все-таки специи. Сейчас узнаю какие. Случайно порезав палец о замок, я все-таки открыла шкатулку и громко выдохнула. На синей бархатной подушечке лежали пчелы. огромные коричнево-желтые полосатые насекомые в количестве десяти штук не рой, но учитывая размер, смотрелось внушительно. Существует местное блюдо, в которое нужно добавлять сухих пчел? Не думая, я провела по центральному насекомому пальцем и в тот же миг поняла, что сделала это зря. Насекомые не сухие, они вообще не настоящие, хоть и очень похожи на живых, и я их. Пробудила? Весь десяток взлетел в воздух грозно жужжа. Кыш! Схватив кухонные п о л о т е н ц е я принялась отмахиваться от агрессивных пчел, отступая к двери. д з ы н ь На пол слетел зеленый флакон. Последний. Выскочив за дверь, я прислонилась к ней спиной и застыла в потрясении. Я хлопнула два флакона с чужим эликсиром. Пробудила странных насекомых, кошмар, и я его создательница. Что делать, боги? Я натворила дел. Впервые в жизни я совершила столько несуразностей. И ведь не со зла, не умышленно. Я всего лишь искала лекарства, которые нужно давать работодателю. И как теперь быть? Что влить в чай вечером? Еще эти странные пчелы. Как я вообще попаду на кухню, пока они там? А пара? Она же п е р е с т о и т пока я буду тут торчать. Ох, почему всякие глупости лезут в голову? В первую очередь следует подумать, что я буду давать Глау от бессонницы. Насекомых-то я перебью заклинанием, а может и не перебью. стояв о з л е двери, я некоторое время отчетливо слышала гудение, и когда оно стихло, появилась надежда, что пчелы выдохлись. И так ситуация сложная. Я разбила оба флакона с эликсиром, узнав, глау наверняка помогать больше не будет. Придется вернуться в л а т о р и ю и самостоятельно разбираться с сложным обвинением и гневом некромантки. Что же делать? Я не готова р и с к н у т ь слишком страшно. Попытаюсь заменить эликсир. Другого выхода не вижу. Хуже не будет. Сейчас я вернусь на кухню, пока в тепле не высохли лужи, намочу платок и любой ценой отправлю сестре. Она разберется, кому передать его. Знакомых зельеваров много, чтобы провели анализ и создали аналог. На доме и поместье защита, мешающая отсылать вестников. Поэтому придется выйти за ограду. Да, я нарушу еще одно правило. Но иначе не избежать проблем. Понятное дело, сегодня придется подлить в чай успокаивающую настойку из моих личных запасов. Надеюсь, этого хватит, чтобы Глау уснул на некоторое время. А уже завтра, хочется верить, сестра пришлет мне новый эликсир. Пчелы, надеюсь, на бедокурев уже в шкатулке. Не хорошо уничтожать изобретения бывшего хозяина дома. Прежде чем з а г л я н у т ь в комнату, я окружила себя сферой отталкивающей насекомых. Она отгоняла обычных. Поможет ли с т в о р е н и е м техномага вопрос? Но я решусь найти ответ. На этой кухне я главная. Вошла настороженно, готовясь в любую секунду выскочить за дверь. Зрелище, представшее моим глазам, поразило н е с к а з а н н о На краешке стола зеленела кучка осколков флакона. Пчелы, собравшие их, отдыхали рядом, неподвижные и в то же время опасные. Они собрали стекло, приняв его за мусор? Да это же! У меня в голове будто щелкнуло, и я чуть не запищала от восторга. Только рано, рано радоваться. Я могу и ошибаться. Пчелы, летите в шкатулку, отдала я приказ, и они мгновенно послушались. Спать. Гудение стихло, крылышки сложились, лапки подогнулись, пчелы опять напоминали высохших безжизненных насекомых. Сложно поверить, но мне достались уникальные помощники не иначе за все страдания в последние несколько дней. О маг технических с о з д а н и я х которые выполняют несложные приказы хозяина, рассказывал брат еще несколько лет назад. Он искренне восхищался, что в империи придумывают всевозможные полезные штуки для быта, а не только делают грандиозные открытия века. Тогда я только посмеялась. Сегодня вижу, что пчелы вполне полезны. Вон, как ловко собрали стекло, самые мелкие осколки не пропустили. И теперь, активировав своей кровью, я стала их хозяйкой. Уф, с этим тоже придется что-то делать. Даже представить страшно, сколько за них запросит Арчеваль Глау. Поставив шкатулку в темное место, я тщательно осушила платком эликсир на полу. Странный день подходил к концу. Сейчас отправлю сестре образец и буду лепить пироги с орехами и мясом.